Она икнула и поспешно зажала рот рукой. А ведь хороший вопрос, если подумать. и вправду был защищён. Тихон на эту защиту не один месяц потратил. Он лично вытравливал каждый завиток эльфийской вязи, а иные и кровью подпитывал. А в голове от слабости шумит. Ведь дело же и обездвижило заклятие, и в первое мгновение Ричард даже испугался. Это ложь, что некроманты не знают страха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 «Клади ему руку на грудь!» Грудь была теплой и показалось, что вот-вот дрогнет внутри ее сердце, застучит с новой силой. Иллюзия. И жара. По жаре тело долго остывает. «А вот опираться на него я бы не советовал», — Альер встал за левым плечом. «Опираться?» «Правильно. Ни к чему. Проклятие размягчает ткани».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 Надо отрешиться и от нее тоже. Дух не обманет. Сделка. И Ричард ему тоже нужен. Сосредоточиться. Ни на теле, ни на ощущении, что оно прогибается под рукой. Надо преодолеть отвращение и срезать пуговицы, вспороть рубаху. Контакт кожа к коже всегда эффективней. Видишь, и низшие способны соображать.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 синие нити переплелись желтыми физического тела и значит был наемник быстрый и вынослив живуч и нюхом обладал изрядным повезло не ему конечно а ричарду что со временем попривык наемник к своему удару уверился в собственной неуязвимости Ричард запомнит просто чтобы не повторить чужой ошибки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 Ричард ослабил пальцы, позволяя нити соскользнуть. «Клянусь своей силой, что исполню твою просьбу. В конце концов, от него не требуют многого». «Знаешь...» — дух посмотрел на собственные полупрозрачные руки. «А я ведь чувствовал, что не стоит соглашаться на это дело. Но сорок тысяч и все, что мы здесь поднимем...» Под рукой стало влажновато. «Неужели и кожа расползётся?»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 Второе больше похоже на правду. И вряд ли неугомонный дух желал смерти. Нет, все это напоминает урок, жесткий и поучительный, а то расслабились. Их ведь предупреждали. И Улерех, засранец, так просто не унялся бы. Но отдать все сорок тысяч, Улерех с деньгами расставался крайне неохотно. Но сорок за добычу. На камнях можно взять в десятки раз больше.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 Ричард стиснул зубы. Холод пробирался сквозь одежду, сквозь кожу, и треклятый дух чувствовал слабость. Нет, он не намеревался убить, понимал, что не выйдет, да и договорённость. Амулеты заказчик предоставит. Ильгаш выложил на стол связку, и Шайдо, до того слушавший молча, как и положено младшему в тройке, не удержался, протянул руку, присвистнул. «Не отказывайся!» Ильга шкинул на стол камешек. «Посмотри, эти ребята ломанули имперскую гробницу!» Над столом поднялся полок купола. «Вы возьмете там столько, что хватит не только вам, но и вашим правнукам!» Правнуков у Халыма не было, а вот дочь мелось, если верить тому письмецу. Где-то там, в приморском городочке, чье название Халым упорно пытался вытравить из памяти, а оно возвращалось —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 Тебе всего-то нужно, чтобы подойти и взять. Тогда от чего ты сам не подойдешь и не возьмешь. Ильгаш погрозил пальцем, на котором малым глазом поблескивал перстень. Халым, ты меня сколько лет знаешь? Разве я когда-нибудь кого-нибудь подводил? Трогар выразительно хмыкнул. Я бы позвал, да вот хоть Кишара позвал с его десятком или Фринга. Позови.